Мёртвый мир. Империя Каранг. Столица. Небольшой кабинет в императорском дворце. Примерно за сутки до происходящих событий. Несколько часов спустя. Всё та же комната и та же спокойно сидящая за столом её хозяйка. И, как и несколько часов назад, в комнату сразу после стука входит давешний демон. Девушка, что-то чертившая в небольшой тетради, отрывала свой взгляд от листа и молча протянула руку к вошедшему мужчине. Казалось бы, она приветствует его или указывает ему на одно из свободных кресел, но нет. «Да, госпожа», – быстро понял он, что нужна столь странной хозяйке этой небольшой комнатки в самом сердце империи Каранг. «Мы, как вы и просили, сделали портрет всех тех, кто вошёл в город». Мастер Жерар постарался на славу, и мужчина передал девушке небольшую стопку листов. Вы были правы, в их отряде две женщины, и одна из них невероятно сильный маг света, хотя она и старается скрыть это, маскируя свои способности, но видящий смог сразу распознать ее. Девушка кивнула ему в ответ и только после этого взяла в руку протянутую ей стопку бумаг но буквально мгновение спустя, даже не глядя, положила стопку на стол. «Как? Его здесь нет?» – удивлённо прошептал демон. «Тут все, кто был в отряде поисковиков». Но на эти его слова девушка отрицательно покачала головой и показала тот рисунок, где было изображено на одного демона больше, после чего мужчина на пару мгновений отключился. И как оказалось… Сделал он это не просто так. Видимо, демон связался со своими подчиненными где-то в северных предгорьях западной части континента. Хотя как он это сделал, было непонятно. Ведь поддерживать магическую связь на таком большом расстоянии было нереально сложно. А сейчас перед девушкой воин никогда не был сильным или искусным магом. Госпожа. Медленно склонив голову, негромко произнес мужчина «Прошу прощения за те недостоверные данные, что я вам передал». И он кивнул головой в направлении стола, на котором лежали портреты демонов из отряда поисковиков. Как оказалось, мастер не сумел зарисовать портрет одного бойца, из ушедшего в город отряда. Это их разведчик» того не оказалось вместе со всей остальной группой, когда мои демоны на них вышли. Он остался где-то в подземельях города, или уводя погоню за собой, или прикрывая отступающий отряд, тогда как остальных мы обнаружили на выходе из катакомб, после чего мы проследили за ними до того убежища, где они укрываются сейчас. Только и демон замолчал. Девушка вопросительно посмотрела на него в ответ. Мне передали какие-то странные вести. Мои разведчики утверждают, что поисковиков охраняет отряд очень странной и необычной нежити, и они подчиняются главе поисковиков. С подобным мы никогда не сталкивались. Девушка кивнула и показала ему одну из страниц. «Да», – подтвердил очередное видение девушки ее верный телохранитель, Они облачены в мифриловые доспехи, а также вооружены мечами, созданными из того же металла. Можно было бы подумать, что сейчас речь зайдёт о демоне, командире отряда, но почему-то телохранитель в это не верил. Всё это было как-то слишком просто. Между тем, хозяйка этой маленькой комнатки задумчиво посмотрела на тот рисунок, где была изображена небольшая группа демонов, пробирающаяся среди развалин города и движущаяся куда-то в сторону его стен, после чего она перевела свой взгляд на верного слугу. «Но это не может быть он, госпожа!» – негромко возразил ей ее преданный телохранитель. «Мои демоны слышали, как в лагере говорили о том, что разведчик поисковиков не был магом». Эта фраза и прояснила, о ком сейчас идет речь и кто был интересен сидящей за столом девушке. Странная и необычная демоница лишь молча кивнула в ответ и вновь посмотрела на одну из написанных ею картин предсказаний, после чего подняла свои спокойные и глубокие глаза, в которых плескалась вечность настоящего перед ней демона. «Они никогда не были магами». Эта мысль так чётко и ясно прозвучала, проявилась в мыслях демона, как никогда до этого не было. Демоница всегда говорила слишком обтекаемыми и неопределёнными фразами. Однако этого не произошло сейчас. Телохранитель даже удивлённо замер на месте и обернулся в сторону сидящей за столом девушки. Никогда эта спокойная и всегда холодная демоница не проявляла такого всплеска эмоций и такой заинтересованности в чем-то. Воин не мог вспомнить такого момента за всю свою историю служения ей, а служил он этой демонице уже без малого тысячу лет. С тех пор, как его путь случайно пересекся с этой странной и никому тогда еще неизвестной молодой девушкой прорицательницей на окраине их полуразвалившейся империи, девушкой, которая потом прошла путь от бесправной наложницы одного из диких и жестоких вождей архидемонов, до самой известной и опасной императрицы их возрожденного государства. Это тот, кто нам нужен, Вновь пронеслась мысль в голове верного телохранителя той, кто незримо правит их империей с момента ее становления. Это он. Уже гораздо тише прозвучала следующая фраза в сознании демона. «Я наконец-то нашла его». И женщина встала из-за стола. А еще через час границы имперской столицы – Покинул небольшой отряд, который как раз и направился в сторону восточной заставы, но не она была их конечной целью.